Определяем старые триггеры и закрываем гештальты. Как родители мешают вам жить? Как я уже сказала, исходных условий, почему мы не можем завершить свою сепарацию во взрослом возрасте, великое множество. Чтобы лучше понять тип своей зависимости, предлагаю сделать следующее упражнение. Представьте, вы хотите быть собой или кем-то еще более великолепным. Хотите делать то, что вам нравится, или не быть таким, каким вас хотят видеть. А затем подумайте, почему вы не можете это сделать прямо сейчас? Если бы это можно было связать с вашими отношениями с родителями, то как? Вам прямо запрещают это делать? Вам угрожают? Вами манипулируют? Вам не дают ресурсов, не обеспечили вас ими, а вы сами не можете их себе добыть? Вы знаете, что вас не поддержат? Вы сами останавливаете себя, боясь осуждения, отвержения, ухудшения отношений с родителями? Что именно из-за этого вы не делаете сегодня? Вы злитесь или обижаетесь, что сейчас они могли бы поддерживать вас лучше, а в детстве хвалить больше? Упражнение. выпишите все причины и основания не быть собой и не делать то, что вам важно. Это будет очень показательно. Ведь именно так вы, во-первых, обнаружите свой нереализованный потенциал в тех областях, которые именно сейчас требуется изменить, а во-вторых, наглядно увидите, об кого до сих пор останавливается ваша сепарация и в отношениях с кем вам необходимо вырасти, чтобы перестать быть маленьким. Благодарим родителей, если на самом деле испытываем благодарность. Однажды ко мне на глаза попалась заметка про Мстислава Ростроповича. И теперь я неизменно вспоминаю его слова, когда речь заходит о благодарности родителям. Когда в 1942 году в эвакуации не стало отца, у меня началась депрессия, я не хотел больше жить. Вот тогда-то меня и стали брать с собой на гастроли артисты малого театра оперы и балета. Они хотели меня спасти. Зимой в жуткий холод Они отправились в Орск с мальчиком, тащившим за спиной казённую виолончель номер 8. Нас ехало шестеро, я всех помню по именам. Там были Ольга Николаевна Головина, солистка, Изя Рубаненко, пианист-аккомпаниатор, Борис Осипович Гефт, тенор, мой опекун в дальнейшем, Коля Соколов и Светлана Шеина, пара из балета, взрослые люди, заслуженные артисты, и я. Вошли мы в общий вагон, мне досталась боковая полка, на которую я и лёг, потому что ехали мы в ночь, и сразу же погасили свет в вагоне, и каждый из взрослых стал не раздеваться, а, напротив, что-то дополнительно на себя надевать, потому что одеяльца нам выдали прозрачный. Мне нечего было на себя надеть, да и та одежка в которой я пришёл, была аховая. Я скорчился под своим одеяльцем, и поезд тронулся. Я никак не мог согреться и понял, что уже не согреюсь. В вагоне становилось все холоднее. Ночь, мрак, как в каком-то круге ада. Умерший отец позади, впереди неизвестность. Я еду куда-то, никому не нужный. И я, помню, подумал, как было бы замечательно сегодня во сне умереть. И перестал сопротивляться холоду. Проснулся в полной темноте от того, что мне было жарко. Одеяло стало почему-то толстым и тяжелым. Я пальцами в темноте начал перебирать его, и обнаружил, что всего на мне лежит шесть одеял. Каждый из со мной, не сговариваясь, в темноте укрыл меня собственным одеялом. Позже, когда меня уже лишили гражданства, я говорил друзьям, которые требовали от меня злобы, а вот за эти одеяла я еще не расплатился, и, может быть, никогда не расплачусь. Вот эти пять артистов, мой отец и масса других людей, согревавших меня, каждый по-своему — Это и есть моя страна, и я ей должен до сих пор. Я ни в коем случае не настаиваю на том, что вы обязательно должны испытывать и выражать благодарность родителям. Возможно, вы искренне считаете, что не за что, или вам пока не важно, чтобы она не вмешивалась в ваши отношения с родителями, потому что тогда вам сложно будет завершить свой процесс отделения. Так бывает. Просто я открываю вам опцию, в которой можно излиться и обижаться, и горевать, но тем не менее... Ощущать благодарность, как часть чего-то большого, что мы называем отношениями. Способность испытывать благодарность важна именно для нас, а не для родителей. Она свидетельствует о следующей внутренней логике. В родителях было что-то хорошее, я получил что-то хорошее, значит во мне тоже есть что-то хорошее. Так мы получаем шанс на выход из замкнутого круга, в котором мы бесконечно ищем только плохое, в себе и родителях. Постепенно прекращается процесс постоянного уничтожения ценности полученного, и мы приобретаем не только черное плохое и не только ярко-белое идеализированное. В нашей психике появляются полутона, это то по-настоящему хорошее, что действительно случилось в наших отношениях с родителями. Упражнение. Подумайте над тем, за что вы благодарны своим родителям или за что хотели бы быть благодарны. Определяем актуальные задачи своей жизни на этом этапе. Однажды я заметила любопытную закономерность. Как только моей дочери-подростку предстояло что-то самостоятельно сделать или с чем-то трудным справиться, как у нее почти сразу же находились поводы вспомнить, как ее недолюбили в детстве и какой вред ей причинили. Потом я стала замечать это в работе с клиентами. Прямо к гадалке не ходи. Если начинаются разговоры про старые обиды на родителей, то, скорее всего, перед человеком стоит какая-то актуальная задача, трудный выбор, самостоятельное решение. В общем, возрастающая зона ответственности за свою жизнь поднимает столько тревоги, от которой почему-то хочется спрятаться в убежище отношений с родителями. И какой повод еще найти? Конечно, застарелые обиды, злость — и как они до сих пор не дают делать то, что на самом деле хочется. А иначе бы мы развернулись. Я сейчас не хочу обесценить реальную боль, которую вам причинили или причиняют в вашей родительской семье. Просто уточняю, что наша психика работает по принципу самосохранения. И если есть возможность переключиться на меньший по напряжению уровень проблем, избегая более серьезные, она это сделает. если можно кого-то сделать виноватым в том, почему нам сейчас трудно, она найдёт самых подходящих для этого людей. А кто во всём виноват? Конечно, родители. Даже если мы с ними не живём уже 10 лет, и к нашему сегодняшнему положению они не имеют никакого отношения. Хотя это, конечно, спорный вопрос, потому что они и правда всегда к чему-нибудь допричастны, прямо или косвенно. По их указке мы выбрали себе супруга или вопреки, такого как папа, мама или ровно наоборот. Пошли на эту работу, потому что так хотели родители или чтобы доказать, что мы сами с усами. Решились мы на детей, потому что так принято или остались без детей, чтобы все отвалили. Ну и так далее. У нас всегда есть повод не взять за все это ответственность, даже если наших родителей уже нет в живых. Упражнение. Заметьте, Не совпадают ли периоды усиления ваших претензий к родителям с переломными моментами в вашей жизни? Посмотрите внимательно, какие жизненные задачи, выборы и решения вам пора принять в жизни. Не прячетесь ли вы в свои обиды и сложности с родителями от своей взрослой жизни?